Фике спала, свернувшись кошечкой под голубым с гербами атласным одеялом. У туалета было уже приготовлено к утру розовое пышное платье. Сегодня был канун именин императора Петра Федоровича. Царь обещал приехать и обедать в Петерговский дворец из Раниембаума из своего Петерштатта, чтобы потом переночевать и завтра праздновать на открытом легком воздухе именины. Обед был заказан на 112 персон Орлов покосился на платье, хмыкнул и тронул государыню за белое плечо. Ваше Величество, сказал он совершенно спокойным голосом, пора вставать. Фике, открыв глаза, села, придерживая на груди рубашку. Все готово в Петербурге. Но что это значит? — воскликнула императрица. — В чем дело? Почему? Было ведь условлено, что заговорщики начнут действовать, когда император Петр уедет из России воевать с Данией. — Капитан Пассек арестован, — многозначительно сказал Орлов. — Уходите, я оденусь. Через пять минут императрица в обычном своем черном платье выходила из дворца. Прошу ваше величество, сказал Орлов, распахивая дверцу кареты. Фике села в карету, с нею Шаргородская. Алексей Орлов вскочил на козлы рядом с кучером. Бибиков и камер-лакей Екатерины Шкурин стали на запятки. Гони вовсю, бросил Орлов к кучеру. Лошади поскакали. Алексей Орлов Нагнувшись с козел, передавал в переднее окошко происшествие вчерашнего дня. «Еще позавчера, — рассказывал он, — капрал Преображенского полка Фамин подошел на плацу к майору Измайлову, да спрашивает, когда же, наконец, уберут этого черта императора?» Майор заорал на капрала, арестовал его, доложил командиру роты, Тот командиру полка, полковнику Ушакову. Дело было к вечеру, а утром Фомина представили на допрос. Фомин рассказал, что он уже спрашивал о том же самом у капитана Пасека. Тот тоже накричал на него, но никому ничего об этом не донес. Доложили императору в Раниимбауме. Тот приказал арестовать Пасека. Приказ был получен в Петербурге, В 12 часов дня, но арест состоялся только вечером, затянули свои люди. Так как Посек был в заговоре, остальным заговорщикам приходилось торопиться, чтобы дело не провалить. Сам Григорий Орлов бросился к княгине Дашковой, которая тоже знала, что что-то затеяно, но что не знала. Орлов рассказал ей про арест Пасека и уверил ее, что это никаких последствий иметь не будет. Дашкова успокоилась и ничего не предпринимала.